и женщины любого возраста при виде ее вздыхать и во сне грезить о том, чтобы хоть один день выглядеть столь же соблазнительно, как она. И все они не узнают, что в действительности очарованы ни ее внешностью, ни ее якобы не имеющей изъянов красотой, но единственной ее несравненным Царственным ароматом. Только он будет это знать. Он грынуй, он один. Он ведь и сейчас уже знал это. Ах, он хотел завладеть этим ароматом. Завладеть не так безрассудно, как тогда на улице Море. Запах той девушки он просто выпил опрокинул в себя и тем разрушил. Нет, аромат девушки за стеной он хотел присвоить по-настоящему: снять с нее как кожу и сделать своим собственным. Как это должно произойти, он не знал, но у него было два года в запасе, чтобы научиться. В сущности, Это не должно было быть труднее, чем ограбить редкий цветок, отняв у него запах. Он встал. Почти благоговейно, словно покидая святую или спящую, он удалился, сгорбившись, тихо, чтобы никто его не увидел, никто не услышал, никто не обратил внимания на его драгоценную находку. Так он добежал вдоль городской стены до противоположного конца города, где душистый аромат девушки наконец затерялся. Его впустили обратно через заставу Финиан. Он остановился в тени домов. Зловонный чад переулков придал ему уверенности и помог укротить охватившую его страсть. Через полчаса он снова был совершенно спокоен. Во-первых, думал он. Он больше не приблизится к саду за стеной. Этого делать не надо, это слишком сильно возбуждает его. Цветок расцветет там без его участия, а каким образом он будет расцветать, ему все равно известно. Он не позволит себе раньше времени опьяняться ароматом. Он должен ринуться в работу, он должен расширить свои знания и усовершенствовать свои ремесленные навыки, чтобы быть во всеоружии, когда придет время жатвы. У него было еще два года в запасе. Недалеко от заставы Финиан, на улице Делалув, грынуй обнаружил маленькое парфюмерное ателье и спросил, нет ли работы. Оказалось, что хозяин, мастер парфюмерных дел Оноре Арнульфи, прошлой зимой скончался, и его вдова, бойкая черноволосая женщина лет тридцати, ведет дело одна с помощью подмастерья. Мадам Арнольфи долго жаловалась на плохие времена и свое тяжелое материальное положение, но потом заявила, что хотя она и не может позволить себе держать второго подмастерья, но весьма в нем нуждается, так как на нее навалилось много работы. Кроме того, она никак не может пустить второго подмастерья к себе в дом, однако, с другой стороны, у нее имеется небольшая хижина в масличном саду за францисканским монастырем, всего в десяти минутах отсюда, где непритязательный молодой человек смог бы, если понадобится, ночевать. Конечно, — продолжала мадам, — она честная хозяйка и готова нести ответственность за телесное здоровье своих подмастерьев, но, с другой стороны, она не в состоянии обеспечить им две горячие трапезы в день. Одним словом, мадам Арнульфи, и это Грыной сразу учуял, была женщиной благополучной, здравомыслящей и деловой. И поскольку его самого деньги не интересовали, и он удовлетворился двумя франками недельного жалования и прочими скудными условиями, они быстро ударили по рукам. Позвали первого подмастерья, огромного парня по имени Дрюо, и Грыной сразу догадался, что мадам привыкла делить с ним постель и не принимает без него деловых решений. Тот встал перед Грынуем, выглядевшим прямо-таки смехотворно-крошечным по сравнению с этим гуном, расставив ноги и распространяя облако запаха спермы, окинул его придирчивым взглядом, словно хотел таким образом обнаружить какие-то темные намерения или возможного соперника. Наконец, нисходительно ухмыльнулся и кивком головы выразил свое согласие. Таким образом, все было улажено. Грыной получил рукопожатие, Холодный ужин, одеяло и ключ от хижины, представлявший собой сарай без окон, где приятно пахло старым овечьим пометом и сеном, и где он худо-бедно устроился. На следующий день он приступил к работе у мадам Арнульфи. Стояла пора нарциссов. Мадам Арнульфи разводила цветы на собственных маленьких участках в пределах города или покупала их у крестьян, с которыми бешено торговалась за каждую корзинку. Цветы доставлялись в ателье рано утром. Их высыпали из корзин десятками тысяч, сгребали в огромные, но легкие, как перья, душистые груды. Тем временем дрео распускал в большом котле свиное или говяжье сало. В это сметанообразное варево, которое гриной должен был непрерывно помешивать длинным, как метла, шпателем, Дрюо швырял лопатами свежие цветы. Как смертельно испуганные глаза, они всего секунду лежали на поверхности и моментально бледнели, когда их подхватывал шпатель и погружал в горячий жир.